Глава 13 Поделившись глотком крови, я отпустила слугу выполнять задание, а сама направилась вниз. Двигалась бесшумно. Спортивная обувь под названием «Кеда» глушила шаги. Пусть Элиот и предупредил, что посторонних в доме нет, а жильцы заняты делом. Но осторожность еще никому не помешала. На цокольный этаж вела узкая лестница. Кирпичные полукруглые своды с разводами паутины освещались тусклыми лампами пахло сыростью и пыльным старьем. Возникало впечатление, что кто-то нарочно создал антураж неухоженного подвала, чтобы отвадить любопытных. Избитый прием, который сработает лишь на тех, кто не знаком с обустройством вампирского логова. Полуподвальное помещение с узкими зарешеченными окошками под потолком занимало площадь, сравнимую по размерам с больным залом. Свободное пространство было забито хламом, вроде рассохшейся мебели, стеллажей. Ящиков с инструментами и строительными приспособлениями. Боковинами от панцирных кроватей и сломанными тумбочками. Махровый налет серой пыли на вещах намекал, что сюда давно никто не захаживал. И в то же время на каменном полу я не увидела ни соринки. Петляя по проходу между островками мебели, я добралась до неприметной двери, сливающейся по цвету с выдающейся вперед прямоугольной надстройкой. По ее бокам шла металлическая ячеистая решетка заглянув через которую, взгляд натыкался на пыльный клубок проводов. Первая ассоциация — внутри находился электрический щиток. Вот только зачем навешивать на дверь сложный замок? Шпильками я не пользовалась, но их в достатке обнаружилось на туалетном столике в нашей комнате. Предполагая, с чем предстоит столкнуться, я захватила парочку с собой. Ставив тонкий кончик в замочную скважину, сжала в ладони амулет вызывая в памяти простенькое заклинание отмычки. Металл под моими пальцами нагрелся и сделался пластичным, принимая форму внутренней части личинки замка. Дальше оставалось только провернуть получившийся ключ, и механизм сработал легким щелчком. Распахнув двери, я столкнулась с распределительным щитом с множеством тумблеров и кнопок. Но это в памяти моей конструкции ассоциировалось с чем-то сложным и опасным. Недаром в центре желтой краской нарисовали молнию с черепом, а Мейзерин, кающий с кнопками, напоминал запирающее плетение, которое ставилось на защиту дома от вторжения чужаков. В зависимости от ситуации, достаточно ударить посильнее и сметь защиту, либо подобрать ключик и внедриться в систему так, чтобы она распознала тебя как своего. Мне повезло, что за столетия вампиры утратили бдительность и не утруждали себя частым обновлением плетения. От постоянного использования переключатели затерлись, позволяя вычислить элементы кода. Вряд ли тут использовали сложную комбинацию. Так что я разом надавила на кнопки. Током меня не ударило, что уже хорошо. Свет в доме не выключился, еще один плюсик. Только внутри что-то заскрипело, заскрежетало, и вся эта конструкция вместе с куском стены сместилась в сторону. Проскользнув внутрь, я замерла, испытывая дежевью. Возникло ощущение, будто вернулась домой. Так все было понятно и знакомо. Особая кладка стен просторного помещения напомнила о родном замке. Купольные потолки, зал с колоннами, штандарты, рода и факелы на стенах. В центре ступенчатый подиум, на вершине которого стоял стул с высокой спинкой. Каменные плиты на полу, гигантский камин, в котором ни разу не разжигали огонь. Никаких окон. Вместо них свисающие фалды красной ткани похожие на густые потеки крови, источник силы вампиров. Слишком много совпадений, чтобы назвать их случайными. Определенно, кто-то из моего мира побывал здесь в далеком прошлом. Из скромных познаний магии я выудила информацию, что подобный стиль называли готикой. Сам факт, что предки не обделили вниманием землю, обнадеживал. С другой стороны, скудные проявления магии этого мира вынуждали вампиров приспосабливаться. И в кого они превратились за столь долгий срок, оставалось только гадать. Покои главы клана размещались за совещательным залом. Туда я и направилась, примете фарочный проход. Замка на двери не было, только задвижка изнутри. Я легко попала внутрь и сразу погрузилась в роскошный стиль королевского ампира. Сочетание сочных оттенков красного и зеленого цветов в интерьере. позолота, хрустали, ковры на полу. Мебель антикварная, работы старинных мастеров. Зеркала в тяжелых рамах со следами патины. Массивные канделябры с толстыми свечами. На стенах висели картины именитых художников, полки изобиловали золотыми статуэтками, неспешно отбивали ритм напольные маятниковые часы в корпусе из лакированного дерева. Куда ни глянь, уткнешься в произведении искусства немыслимой ценности. Ну а что тут удивительного? Вещи имеют свойство накапливаться, особенно когда живешь так долго. Но меня не интересовали буржуйские богатства. Внимание привлекла галерея портретов и фотографий, занимающих южную стену и секретер с резными полками. Молодая Виталина отличалась яркой красотой и харизмой. Герцоги и короли, художники и музыканты, политики и артисты прошлых столетий числились у нее в поклонниках. Подписи и даты разных эпох лишний раз подтверждали солидный для землян возраст графини Амперской. «Вот ты где!» Появление Валентина в компании Ирины застало меня врасплох. От неожиданности я всполошилась, случайно смахнула на пол картину в рамочке. «Еле тебя нашли! А что это за музей?» «Как вы сюда попали?» Мысленно отругала себя за то, что утратила бдительность. «Это комната Виталины Захаровны». Если нас застукают, то живыми не выпустят. Я случайно заметил в окно, как графиня куда-то отправилась в сопровождении незнакомого мужика. А потом ты из кинозала исчезла. Сначала мы сырка тебя искали, но ты как в воду канула. Решили подвал проверить. И, как видишь, нам повезло. Вот уж не думал, что под зданием прячется такое. Кто это? Валька подошел ближе, сдвинув указательным пальцем очки к переносице. Ого! «Смотри, это же Николай II!» — указал на одну из фотографий. «А это Наполеон Бонапарт? Дела! А тут кто?» — заинтересовался портретом в разбитой рамке. Но я и сама вдруг разглядела кое-что, такое, чего по спине пробежал холодок. Портрет неспроста поместили под стеклом. За минувшие века краски потрескались и потускнели, но на нем еще можно было различить мужчину средних лет с длинными волосами и обручем графской короны на голове. Рядом с ним в причудливом старинном наряде стояла темноволосая девушка, в которой я опознала одну из ска Если внешнее сходство могло быть случайным, ведь качество портрета сильно хромало, то кулон на ее груди я ни с каким другим не перепутаю. У меня на шее висел такой же. «Кто знает?» — я пожала плечами. Вероятно, предок графини. Вы только посмотрите. Ирину старые фотографии не впечатлили, а вот побрякушки в шкатулке на туалетном столике привлекли внимание. Это же настоящее золото. Подцепив клубок спутавшихся между собой цепей, колье и браслетов, девушка вытащила их на свет. «Думаю, да», — кивнула Желтовская, а сама вернула портрет на полку. Уродливая сетка трещины издалека бросалась в глаза. Списать на сквозняк или неуклюжесть прислуги вряд ли получится. Значит, второй раз сюда попасть не удастся. Графиня догадается, что сюда наведались чужаки. И усилит бдительность. Я открыла крышку секретера, намереваясь поискать другие доказательства. Антиквариат и куча портретов еще не делали ампирскую вампиром. Может, на картинах вовсе не она изображена, а ее бабка или прабабка? И тому, что все эти сокровища спрятаны под землей, тоже есть объяснение. Дворянство в этой стране истребили менее 70 лет назад. А захоронение в доме ценностей на миллионы рублей органы по борьбе с хищением социалистической собственности могли и за решетку отправить. Неудивительно, что Виталина Захаровна развела такую секретность. Среди бумаг, старых писем и свитков я заметила записную книжку, перевязанную бичевкой. Истёртые временем кожаные переплёты, пожелтевшие страницы, указывали на почтенный возраст тетради. Я осторожно размотала веревку и заглянула внутрь, вчитываясь в витиеватые выцветшие строки. Валька тут же заинтересовался моей находкой. «Хм, странный язык. Не похож на английский или французский. Латынь? Может, греческий? Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет. Стоило большого труда сдержаться и не ответить машинально «да». Самое интересное, что здесь написано. На самом деле я сразу распознала язык. И это было оно — доказательство, что Амперская имеет отношение к моему родному миру. Перелистнув пару страничек, окончательно убедилась, что обнаружила ключ ко всем вопросам. Хорошо, что Валька потерял интерес к тетрадке и переключился на старинную книгу с оккультными знаками на обложке. Мысленно порадовалась, что не пришлось объяснять ему, зачем пялюсь на непонятные закорючки. У парнишки хотя бы рисунки занимательные попадались, а у меня лишь голый текст. «Слышите?» — насторожилась Желтовская, которая залипла на драгоценностях, перебирая их и прикладывая их к себе. «Сюда кто-то идет. Не знаю, как она умудрилась распознать шаги раньше меня, но предупреждение оказалось своевременным. «Прячемся», — произнесла шепотом и успешно принялась складывать бумаги на место. Дневник захлопнула и замотала бичевкой, только вместо секретера сунула за пазуху. Ирина сыпала драгоценности обратно в шкатулку, а Валька положил на место книгу, перед этим безжалостно выдрав пару страниц. Но времени на возмущение не оставалось. Ирка юркнула за диван, а мы с Валькой укрылись в шкафу среди пыльных нарядов прошлых столетий. Дверцу не получилось прикрыть плотно, зато через образовавшуюся щель было видно, что происходит в комнате. «Бабуль, ты здесь?» — раздался голос Германа с той стороны от входной двери. Не дождавшись ответа, парень заглянул в комнату и осмотрелся. Втянул носом воздух. Убедившись, что внутри никого нет, Герман не спешил уходить. Наоборот, вошел, прикрыв за собой дверь, и направился прямиком к туалетному столику, где стояла шкатулка. Затем переместился к стене с фотографиями. Эту часть помещения я уже не видела, так что могла только догадываться по шагам. А это сложно, когда в висках набатом бьет пульс, и сердце колотится в бешеном ритме. Не знаю даже, от чего больше. Из-за риска попасться, или же потому, что Валька нашел в темноте мою ладонь и тесно сплел пальцы. Я расслышала скрип дверцы секретера и шелест страниц. Неужели Герман тоже что-то искал? И что же ему тут понадобилось? Додумать не успела, потому как дверца шкафа резко распахнулась, и мы с Валькой предстали перед ухмыляющимся парнем. Попались? «Э-э-э, мы случайно сюда забрели, промямлил Каплин виновато. Угу, так я и поверил. Замок в подвале тоже случайно вскрыли. Кстати, кто там третий с вами? Выходи давай, бросил Ирине, не оборачиваясь. Ну и что с вами делать? Поинтересовался, когда мы втроем выстроились возле шкафа, понуро свесив головы. Отпустить, наивно предложила Ирина. «Мы ничего не брали, только смотрели». «Ничего?» — переспросил парень и вопросительно уставился на меня. Пришлось вытащить тетрадку, которая топорщилась под одеждой, и вернуть вампиру. А вот Валька ничего не стал отдавать. Вроде как ни при делах остался.